гаскар В крепком секрете». 5 декабря 1723 года Петр отправил вице-адмиралу Даниэлю Вильстеру, который держал флаг на корабле, Фридель Макер указ о том, что и как ему впредь тайным образом делать надлежит. «Первое. Ехать тебе сюда, дороге Рвика». и таму на один из фрегатов Амстердам-Галея или Декронде-Ливде и идти с обоими в назначенный вам вояж. Второе. Будучи в вояже, от всех церемоний, как в здешнем море, так и в Большом, удаляться под видом торговых кораблей, и лучше вымпела не иметь. А ежели где необходимая нужда того востребует, а именно, яко, например, в Зунде, пролив Эрисун, Юка и при прочих тому подобных местах, то проходить под флагом воинским и вымпелом капитанским и именем своего капитана, а своего по рангу вашего флага, вооном будучи вояжи, как туда, так и назад, возвращающимся, отнюдь не употреблять. А когда в показанное место прибудете, то свой вам флаг иметь позволяется». третье. Прошет зунт. Править свой курс кругом Шкоции, шотландия, юка, и Ирландии, а каналам отнюдь не ходить, дабы не дать никому нашего подозрения. Четвёртое. Будучи в вёяже, никуда в гавани не входить, разве что по отчаянию, какое несчастье постигнет, от чего Боже сохрани, то войти. но и читься, сколько возможно в таком случае свободных гаваней входить, и, исправив нужно, паки в вояж вступить немедленно. Пятое. Когда в назначенное вам место с помощью Божией прибудете, тогда, имея свой флаг, объявить о себе владеющему королю, что вы имеете от нас к нему комиссию посольства и верующую, верительную, Юрия Кускима, нашу грамоту, при приложенную. Подайте. Шестое. А потом всяким образом тчитесь, чтобы оного короля склонить к езде в Россию. Седьмое. Когда пройдёте зунт, тогда вам сию инструкцию объявить капитану Мясному и капитан-поручику Киселёву. А как... до показанного вам места дойдете, то комиссию свою исполнить и трактат заключить купно с вышеупомянутыми Мясным и Киселевым. Прилагаемая верующая наша грамота имела при себе письмо Петра к высопочтенному королю и славному правителю Мадагаскара с поздравлением и предложением наладить торговые отношения. как зародилась столь оригинальная идея и кому доверил император выполнение этой авантюрной миссии. Швед Даниэль Вильстер, который еще недавно служил во флоте Швеции, воевавший с Россией, в 1721 году стал вице-адмиралом красного флага, то есть эскадры арьергарда, затем депутатом от коллегии вооружения российского флота, плавал как на северном, так и на Балтийском море. Заворачивая в Ревель, присутствовал в Адмиралтейств коллегиям. Таким образом, благодаря постоянному желанию Петра I иметь на русской службе опытных иностранных флагманов, недавний враг вошел в полное доверие и был допущен ко всякого рода военным секретам, без подозрения в шпионаже в пользу Швеции. По прежней службе Вильстер был знаком со шведским генерал-адзитантом и капитан-командором Ульрихом, выходцем из Истляндии, который рассказал Вильстеру, что король Мадагаскара заинтересован в налаживании торговых отношений с европейскими государствами. После возвращения с персидского похода Петр I, плененный восточной экзотикой, возгорелся интересом к Мадагаскару, и к его еще неизвестным сокровищам. Так зародилась идея посольства. Чтобы не вызвать зависть европейских правителей, экспедиция должна была проходить в полной тайне. Был отдан приказ выделить два фрегата в Ревеле и снабдить их лучшими людьми. Превианту было загружено столько, сколько поместилось, на восемь месяцев. Особые указания были даны Вильстеру на случай согласия короля Мадагаскара приехать в собственную персону, а также отказа и приезда его представителей. К сожалению, неизвестно, какими подарками надеялся Петр I соблазнить столь экзотического владыку отправиться в долгое путешествие. Помимо того, Вильстеру были даны 3000 золотых червонцев на непредвиденные расходы. Но на этот раз смелое начинание Петрова осталось без Божьей помощи. Повинны в этом были зимние штормы, поскольку оба фрегата отправились в путь из Ревеля в декабре. Миновав Рогервик, они 21 декабря попали в такую бурю, что для ремонта повреждений пришлось вернуться в Ревель. Обеспокоенный возможным раскрытием тайны посольства, царь написал 14 января Вильстеру длинное письмо о надобности оставаться в Ревеле инкогнито, а суда чинить по возможности в Рогервике, а не в Ревеле. Вице-адмирал Вильстер после обследования повреждений фрегатов решил, что безопасней будет заменить их на корабль «Принц Евгений» и фрегат «Крюйсер». Царь согласился, однако после приезда 5 февраля 1724 года шведского капитан-командора Ульриха Вревель его планы изменились. Ульрих добился встречи с Петром и рассказал о причинах неудачи шведской экспедиции на Мадагаскар, которой он руководил за два года до этого. Все началось с того, что несколько беглых шведов подались в пираты, оказались на... Мадагаскаре, и вернувшись в Швецию, и надеясь на прощение грехов, внушили королю, что можно сравнительно легко захватить весь остров. Ульриху был дан один шведский фрегат, и совет собрать 30 вооруженных купеческих судов. Но купцы не пошли на риск, и в конце концов Ульрих, оставшись без сопровождения, вернулся со своим фрегатом в Стокгольм. Под воздействием услышанного от Ульриха и советов герцога Гольштинского, Пётр отказался от захватившей его идеи Мадагаскарского посольства. Весной 1724 года посольство отменили, а вице-адмирал Вильстер был отправлен с флотом крейсировать, обучая моряков. Вершиной его карьеры стало назначение главным командиром Кронштадтского порта в 1729 году вместо Гордона. Оттяга Петра к дальним краям впоследствии привела к отправке на восток русской экспедиции под предводительством дочанина Витуса Беринга с тем, чтобы проверить, есть ли пролив между Азией и Америкой. Капитан Беринг до этого служил на Балтийском флоте. Распространению влияния России на восток должны были содействовать и такие начинания Петра, как строительство Русской Православной Церкви в Пекине и посольство к Бухарскому эмирум.